Сцена третья. Передняя в покоях королевы. Входят Анна Болейн и пожилая леди. Анна прочитает на тему того, как несправедливо обходятся с королевой. Сердце болит, когда думаю об этом. Она такой хороший человек, о ней никто дурного слова никогда не сказал. Король столько лет с ней прожил, и вот теперь она вынуждена слышать, как ей говорят уйди. Да тут кто угодно прослезится. — Да, — соглашается пожилая леди, — даже суровые сердца и те сочувствуют королеве в такой ситуации. — Лучше бы ей не становиться королевой вообще, — говорит Анна, — жила бы себе спокойно и не знала такого болезненного падения. — Бедняжка, — вторит пожилая, — теперь она снова станет иностранкой. — Лучше уж и родиться в нищете, но жить достойно и скромно. Чем вот так взлететь на самый верх и потом разбиться при падении? Я бы не хотела быть королевой. Вот чем хотите, поклянусь. Однако, пожелай леди сомневается в искренности Анны. Не хотели бы стать королевой? А я вот хотела бы и отдала бы даже девственность за это. И не надо лицемерить, мелочка. Я уверена, что вы тоже отдали бы и девственность и всё, что у вас есть. Вы женщина, и это означает, что вы непременно хотите богатства, власти, положения, всяких прочих благ, так что не надо песен. И как вы там притворно не жемантись, вы в замшевую совесть их впихнёте, чуть растянув её. «Клянусь, что нет!» — восклицает Анна. «Да ну, прям вот клянётесь, не тянет быть на троне?» «Ни за что на свете!» — Странно, — пожимает плечами пожилая, — а я вот даже за три пенса согласилась бы сесть на трон. — Ну а герцогиней быть тоже не хотите? — Нет, клянусь, не хочу. — Да вы трусиха, — смеется пожилая леди. — Ладно, понизим планку, а титул графини вас устроит? Неужели сможете устоять, если какой-нибудь красивый молодой граф в вас влюбится и сделает предложение? Ну, если сможете, если вам и титул графини кажется слишком тяжёлым, то сына вам никогда не родить. Анна смущена. Как вам не стыдно такое говорить? Ещё раз повторяю, я не стану королевой ни за какие блага на свете. Но пожилая леди слишком давно живёт при дворе, чтобы поверить в искренность юной фрейлины. Она прекрасно знает цену всем этим нет и ни за что на свете. «Да бросьте! Говорите за все блага мира, а сами и за крошечную Англию согласить все уверены. Кто там идет?» — входит лорд Камергер. «Мое почтение, дамы. О чем секретничаете?» «Какие секреты, милорд? Мы переживаем за королеву», — отвечает Анна. «Вот это достойно и благородно. Не переживайте, еще есть надежда, что все образуется». Ох, дал бы бог, — вздыхает Анна. Вы добрая, — говорит камергер, — и король это очень ценит, поэтому он жалует вам титул маркиза Пембрук плюс тысячу фунтов в год содержания. Анна многословно и цветисто благодарит короля за щедрость и великодушие и просит передать Генриху слова о ее преданности, самые добрые пожелания и молитвы о здравии его и процветании. Непременно передам, обещает Кемергер. Король очень высокого мнения о вас, и ваши приветы и пожелания это ещё раз подтвердят. А про себя думает. В ней честь и прелесть так слиты, что опленили короля. Кто знает, может быть, от этой леди зажжётся вдруг алмаз и озарит весь остров наш. Короче, политкорректность в полный рост. Бедный Шекспир. Елизавета, дочь Ранны Болейн и Генриха VIII, уже лет 10 как нет на престоле. Теперь в Англии правит Яков I Стюарт, сын Марии Стюарт, которую как раз Елизавета и казнила. В принципе, перед Елизаветой можно бы теперь и не прогибаться, и честно писать о её маменьке всю правду, как есть. Яков вот, наверное, было бы приятно. В годы написания Ричарда III и Елизаветы Тюдор ещё правило вовсю. Поэтому нужно было во всех красках расписать, каким плохим был Ричард Йоркский и каким благородным и хорошим Генрих Тюдор. Ну, тут всё понятно. Но сейчас-то чего? Может быть, близкое окружение покойной королевы Елизаветы до сих пор при власти и обладает немалым могуществом. Или у Шекспира были какие-то претензии к королю Якову, чей двор славился пышностью и откровенным развратом. И автору хотелось показать всем, с какими нравственными терзаниями зарождалась англиканская церковь и как хорошо было жить при экономной и сдержанной королеве-девственнице. Лорд Камергер прощается и уходит. Пожилая леди не скрывает иронии. «О как! Поглядите-ка!» Я 16 лет служу при дворе и все эти 16 лет выклянчиваю хоть какую-нибудь милость или привилегию, а в ответ слышу только или ещё рано, или уже поздно. А вы при дворе без году неделя и всё получили на блюдечке с голубой каёмочкой? Да я сама удивилась, произносит Анна. Всё это так странно. Ой, да не надо. Вам дали и вы взяли, даже не поморщились. И за что только вам такая везуха? Титул маркиза Пембрук и 1000 фунтов в придачу, задний только красивые глаза без всяких обязательств с вашей стороны. Это ли не счастье? Потом денек ещё добавит и всяких почстей тоже. Нравится? Что? Теперь уже титул герцогини не кажется вам таким уж неподъёмным? С маркизой-то вы, я смотрю, легко справляетесь. «Миледи, если ваши шуточки кажутся вам забавными, так и смейтесь над ними сами, а меня увольте!» — с достоинством отвечает Анна Болейн. «Даже страшно подумать, что будет дальше. Королева там горюет, а мы о каких-то пустяках болтаем. Очень вас прошу, не говорите ей о том, что здесь сейчас было». «Да за кого вы меня принимаете?» — с возмущением откликается пожилая дама. Уходят.